Глава 25. Довольно довольной средой, Андруша вышел из редакции и тут же попал в окружение незнакомых снежинок. Многим из них сразу понравился паренек вязаной болотной шапке и коричневой куртке с еле заметной нашивкой тишь, иначе зачем бы еще было белой мошкаре рьяно хвататься за воротника плечи, а потом, не думая таять, и сопровождать Андрушу всю дорогу. Он же, в благодарность за дружелюбие, тепло не спешил. По крайней мере, в маршрутку. Ехать в потном автобусе по такому открыточному пейзажу было бы плевком в зимнюю сказку, как повести на освидетельствование 12 месяцев или заставить Санту убирать за оленями. Это ли несчастье иметь полный телефон вариантов провести вечер трудного дня, но прогуливаться в одиночку. Журналист даже всерьез подумал, пройти легендарный путь Ландау. Вряд ли именитый физик Лев Ландау действительно по дороге с работы домой заглядывал во все встречные и питейные и в каждой осушал по рюмке, пока не добирался до квартиры окончательно просветленным. Но этот романтический эпос хаживал в кругах Андруши и не раз подстрекал его таки дерзнуть и принять заочный вызов светоча науки. Но не сегодня. Кроме того, что завтра последний в году рабочий день. Бюджета журналисту от силы хватило бы на полквартала пути. Чтобы не думать, как распорядиться вечером, Андруша делегировал свою волю светофорному человечку. С какой стороны перекрестка будет гореть зеленый, туда, мол, и пойду. Справа, значит, домой. Прямо. Стало быть, сама судьба ведет на пустырь. Подземным ходам, о которых журналист написал с десяток постов, И где было его место силы, место энергии Ци. Изучая архивы и бороздя подземелья с историками, Андруша усвоил, что все дороги ведут ни в какой не в Рим, а к женскому монастырю. Во всяком случае, православное целомудрие Белгородской земли было испечерено подземными ходами между мужской и женской обителями благочестия. Не мухлюя, Андруша подошел к перекрестку, смотря под ноги, или лишь поравнявшись с бордюром, Поднял голову. Напротив него стоял красный страж, а справа через дорогу призывно светилась зеленая фигурка пешехода. Значит, потер дома поиграю. Уверенно развернулся к зебре журналист. Он миновал туннели с голубых иллюминаций и вышел в еще более яркий свет. Тротуар был полон Андрушей. Парень шел по его центру, не нарушая симметрию новогоднего убранства улицы и мнил себя знатоком, вышедшим на музыкальную паузу в нескучный сад, как вдруг одернулся от гудка клаксона с обочины. Пешеходу подъехала нерусская легковушка, окно опустилось, и он увидел солидное щетинистое лицо. — Братишка, не подскажешь, как до модного бульвара доехать? — донеслось из машины. — Да, конечно, это вам на двадцать шестой надо, — услужливо ответил парень и показал сторону остановки. Мужчина медленно оглядел Андрушу, не делая резких движений, закрыл окно, опрятно тронулся и поехал дальше. Когда Андруша прозрел, почему он не дождался благодарности, было поздно. Он сбрил пальцем снег с рукава и вытер лицо, чтобы не представлять, какое впечатление произвел на иногороднего. Даже слово «прикольно» в школьном сочинении Андруши по преступлению и наказанию было менее неловко, чем ему сейчас. До того что он перешел дорогу и раздумал идти домой. Дворами журналист направился к пустырю, не весть откуда возникшие проплешини в центре города, поросшие сорными травами и ржавыми скелетами бетонных плит. Но истинной причиной пойти в ту сторону было не место силы и не катакомбы. Рядом с пустырем вот уже 30 лет располагался кафетерий, а попросту урыжница, как справедливо нарекли заведения завсегдатые. Кофе здесь пил только бармен, потому что это был его личный кофе, а десерт в этом кафетерии последний раз видели, когда не рассчитавшего сил Леню стошнило на пол тещиным Наполеоном. И ничего, что в тесном помещении шатались всего три столика и стоял кислый штын, продавалась исключительно пиво забористое и вяленая рыба, а вечно сонный бармен… Вел добрую традицию отпивать глоток из кружки перед отдачей. Это все были те изъяны, о которых спустя десятилетия вспоминают как о самых трогательных и милых сердцу атрибутах эпохи. Рядом с заповедным кабаком произрастали высотки, ограждая похабный бит от неподготовленных глаз. Уже лет 15 его обещали снести, но куда там, когда среди постоянных гостей кафетерия депутаты городской думы. Долгие годы заведения посещали одни и те же люди, и тропа к одноэтажному кирпичному кафе не зарастала. Всякий, кто пивал здесь хотя бы пару вечеров, мог быть уверен, внутри он встретит знакомых. С этой целью подходил к и Андруша. Он спешил рассказать кому-нибудь о конфузе и выдавить тем самым его из памяти. Журналист заходил в кафетерий редко, но из-за своей по местным меркам юности... Быстро стал чуть ли не сыном полка, средневозрастных трудяк и интеллигентов постарше. Из-за угла глянцевой новостройки вылетел лёгкий матерок и кашель. «Открыто!» – смекнул Андруша. «О, продажная пресса! Здорово!» У входа на табуретке курил бармен. «Была б продажной, да чет никто не покупает!» – протянул руку журналист. Бармен Коля выглядел стабильно ужасно с начала двухтысячных так как большую часть жизни употреблял все, что обычно употребляют. Ходил на полусогнутых, постоянно кашлял, но не умирал. Коля встал с табуретки и спросил точно сфинкс упутника: путника. «Ты Блаватскую читал?» «Не, я по эзотерике не особо», — ответил Андруша. «А еще журналист называется Великая Женщина». Бармен поднял с табурета зеленую тетрадку, на которой до этого сидел поплевал на пальцы и открыл страницу наугад. «Мудр лишь тот, кто сохраняет контроль над собой». Коля спрятал сборник выписанных цитат под курку, приставил повернутые вверх ладони под мышкам и выдохнул. Чтобы реабилитироваться, Андруша вспомнил про книжку, которую перечитывал у бабушки в деревне, и задал встречный вопрос. «А ты читал, Пикуля?» «Ну и хуля!» – дернул входную дверь бармен, И даже не улыбнулся со столь пришедшейся к слову рифми. Андруша, омраченный агрессивной ограниченностью мужчины, ведь тот явно пикули не читал и не собирался что-либо узнать про него. Вошел след кабак. Куца поздоровавшись со шменькой посетителей, журналист положил на барную стойку полтинник и завороженно смотрелся в струю забористого. Коля наполнил пластиковый стакан, сочно втянул в себя пенные вершки и наклонился к уху Андруши. Если ты про Валентина Савича, то он пикуль. Из Андрушиной «Матрицы мира» выпали два пикселя. Он взял стакан и отошел к угловому столику. Журналист облокотился и попытался понять, какой из ударов по представлению о бытии был мощнее. Потрясение от того, что на книге, которую он с десяти лет выучил наизусть, написано не пикуль, а пикуль, было весомым. Но принятие, что пропитый продавец пива оказался образованнее его самого – ни в какие ворота сознания. Помимо Андруша и Бармана в кафетерии находились трое. Спиной к свисающему телевизору стоял мистер Армия, штабной офицер Гоша, с маниакальной идеей пристроить каждого собутыльника призывного возраста в свою часть, чтобы тот служил как сыр в масле. По левую руку от него солонцевался желтым полосатиком машинист грузового поезда в меловом карьере Лев. Льва звали Александр, а хищное прозвище досталось ему за былое пристрастие отовариваться муравьиным спиртом и пренебрегать указанием применять наружно. Тогда-то он и прослыл муравьиным львом, что со временем усеклось до льва. И третьим за высоким столиком стоял Денчик, профессиональный взяткодатель белгородской дочки питерского предприятия Лен Свет Маш. В штате он чистился системным администратором, но занимался тем, что умело обменивал на деньги продвижение фирмы в очереди на землю или победу в тендерах. Он-то и отвлек Андрушу от уединения. «Че как не родной журналист? Иди, переведи, что тут написано!» Денчик постучал обручайным кольцом о прозрачную бутылку, добытую на встрече с агрономами из Германии. Ты ж переводы Рамштайна рассказывал! По-немецки ж приехаешь! Не думаю, что тут есть что-то про внутренности, инохать, или белую мечту в зарослях под пупком. Новобранец, чьи познания в немецком ограничивались творчеством брутальных металлистов, осмотрел этикетку на импортной пол-литре и занял оставшееся серебро стола. Кроме иностранных надписей, бутылка была интересна тем, что из нее пили. Андруша сразу заметил маленькие стаканчики, перед каждым из троицы. Этим оправдывалось наличие хлеба, сала и овощей на напечатанном лице политика Яровой. Благо бармен был лоялен к принесенной собой снеди, лишь бы пиво и рыбку докупали. Андруша не стал отказываться от немецкой водки и как бы благодарность, а на самом деле с удовольствием добродушно поделился оказией, случившейся полчаса назад у обочины. Лев с Денчиком сочувственно посмеялись. А мистер Армия, сухо шмыгнув носом, ставил. «Я б секанул за такое!» Андрушу заволокло тревогой. Он услышал во фразе этого кубоголового «сожаление, что за рулем был не он». «А если копнуть глубже?» «Сожаление о том, что журналист не дает повода секануть его прямо сейчас, а очень хочется». «Не нравился Андруша мистеру Армии». «Почему?» Гоша сформулировать не мог, но нюх уличного пса подсказывал, что плюгавенький умник играет за другую команду. «Да он же не специально! Тупанул просто, чё ты!» Вытер сальные губы Денчик. «Значит, для профилактики!» Объяснил очевидная Гоша. В этом был весь мистер армия. Профессиональная деформация подвигала его строить всех, кто был ниже его званию, а в нечасти звание устанавливал он. Особенно любил заломить руку какому-нибудь рядовому студенту, набредшему на кафетерий, дождаться, пока тот звоет, и отпустить со словами «Не ссы, солдат ребенка не обидит». Чтобы своим присутствием не провоцировать Гошу на развитие мысли о профилактике, журналист нащупал сигареты и вышел на воздух. У входа он глубоко закурил и задался детским вопросом «Зачем вообще бить людей? Какая профилактика? Какое воспитание?» Ведь побоями можно научить только одному, что учить надо побоями. Насилие порождает страх, страх порождает жестокость. Причем жестокость большую, чем та жестокость, которая привела к начальному насилию. То есть каждый удар в итоге оборачивается двумя. Побитый идет искать более слабых, чтобы воспитать и их. И штука в том, что те, кто распускает руки, знают это не хуже Андруши. Просто им нравится бить людей. Но в чем удовольствие травмировать себе подобного? Андруша полез за второй сигаретой. Ладно бы гопники нападали и заставляли есть перец чили, но дувать шары с веселящим газом или травить анекдоты. Хоть какой-то досуг. Но бить? Скорее всего, гопники – это скрытые гомосексуалисты. Им просто нравится приставать к парням, чтобы потрогать. Андруша представлял, как вбивают эти гуманистические мысли в голову мистеру армии. И случайно обратил внимание, что в воображаемой сцене дополняет свои слова увесистыми лещами. Журналист перестал фантазировать, вытер ладони и вернулся за стол. «Про что пишешь сейчас?» – спросил Денчик, не отрывая взгляда от наполняемой им рюмки. «Да то и то де года, то рейтинги, а сейчас про то, как в клубе на концерте девка у гитариста наяривала». «Шо, других тем, что ли, нет больше?» Мистер Армия пробежался по лицам собутыльников, увидев согласие. Но те озабоченно смотрели, когда же и он возьмет рюмку, чтобы соблюсти ритуал. Закусив освежающей помидоркой, Андруша нашел себе мысли ответить. «А нет ни одной темы, про которую нельзя сказать, что других тем нет. Дороги плохие, что других тем нет. Сто лет про это пишут. Новый год, он и в Африке Новый год. Семья сгорела. Опять один негатив. Спасли семью пожарные». И что, это их работа. Волейбол наши выиграли. Кому надо, тот и так знает. В общем, да, нету тем. Про волейбол это ты в точку. Что там вообще писать? Воспрял Лев. И вовсе не потому, что талисманом белгородской команды всегда был его гривастый тезка. Со студенчества бывалый мошенник жил волейболом. Спортом номер один в Белгороде. Посещал все матчи, скупал атрибутику, ломился в раздевалку после матчей, и учил биографии игроков. Когда Белогорье выигрывало все, что можно, до окончательного счастья Льва, оставалась только победа сборной России на Олимпиаде. Он уже особо не надеялся, но как-то раз наступил 2012 год, и сборная России стала олимпийским чемпионом. «Вот теперь заживем», – тостовал Лев после финала. Но чуда не произошло. В честь этой победы ему не повысили зарплату, Диабет не отступил, квартира не расширилась, а втулка от туалетной бумаги по-прежнему не смывалась. В жизни Льва изменилось одно. Теперь он был гражданином страны, чья волейбольная сборная выиграла Олимпийские игры. Для того, чтобы зажить, этого оказалось мало, и он меркантильно плюнул на свою бесполезную страсть. «Что нам от их побед?» – приложился к забористому Лев. «И нам, и вообще». «Хоть чемпионами мира подболисты наши станут, один хер в Гейропе и в Пиндосе за людей русских считать не будут. Чмандоны!» Негатив Гоши достиг геополитического размаха. Андруша, как пользователь Википедии, считал внешнюю политику США воинствующей и преступной. Но еще большим преступлением он считал ненависть к американцам и европейцам как к людям. Ведь она не что иное, как оправдание своей лени высунуться из пещеры и попытаться увидеть хорошее другой культуре. Подкрепленный убеждением, журналист так у Гоши и спросил. «Что они тебе сделали?» «Еще бы они что-то сделали!» Усмехнулся абсурдности вопроса мистер Армия. «За что америкосов любить? Нам не нравятся те, кому не нравимся мы. Слышал про такое? Мы для Запада враги. Тупорылое пьяное стадо с ядерной бомбой». «А с чего они про нас так думают?» Журналист вовсе не имел в виду, что они правы. И чтобы Гоша ничего такого не заподозрил и не занялся профилактикой патриотизма, добавил. «Ведь это ж явно хрень того, что ихняя пропаганда русских такими выставляет!» «Значит, америкосы тупо верят пропаганде, что русские – это пьяное быдло, и поэтому мы им не нравимся?» Андруша проговорил мысль мистера армии, в воздухе откладывая ребром ладони смысловые ступеньки. «А чё, не так?» Гоша снова поочередно проинспектировал лица Льва и Денчика. «Получается, они мудаки, потому что им не нравится стадо пьяного быдла», не смог не озвучить итог логической цепочки Андруши. «При чём тут это? Ты типа сейчас решил меня за базар подтянуть?» Освободил занятую горбушкой руку Гоша. Андруша максимально гармонично взялся за вилку. Для огурчика. Но нюх Льва улавливал и не менее резкий запах, возможной крови. Он по-свойски обнял спину Гоши и с улыбкой избавил журналиста от ответа. «Зачем, Базар? Андрей про то, что они, может, и тупые, что верят в пропаганде, но...» «Саныч! Он уже не первый день люлей просит! Ща даем поговорить выйдем!» Слишком спокойно для пустой угрозы поделился планами Гоша и выскользнул из объятия. «Блин, Гошан! Нормально ж сидим! Че начинаешь?» К миротворческой операции подключился Денчик. «Это же журналист! Ему лишь бы поспорить! Ты вообще военный! Русских людей не калечить, а беречь должен!» Мистер Армия монументально, как башня танка, развернулся к Денчику и направил на него дуло указательного пальца. «Запомни! Я в этой жизни никому ничего не должен!» «Кто это там крякает?» – раздался смех из-за барной стойки. «Если что, ты мне месяц 510 рублей за пиво торчишь!» Коля показал долговую тетрадку и смахнул ей весь героизм Гошаной патетики. Никому не должен он. Бармены Гоша всегда обоюдо-остро подкалывали друг друга. Поэтому возмущаться тоном Коли было бы с его стороны нечистоплотно. Да и на что? Мистер Армия на самом деле постоянно пил в долг. Но как простить оскорбление журналисту, которое тот только что нанес своими ушами? А именно, мелкий раздражающий дрищ узнал, что его грозный опасный учитель жизни не глаголит, высекая искры истины, а крякает. Гоша долился мостат Денчикова угощения и конфисковал у муравьиного льва последнюю дольку помидора. «Так выпьешь, у тебя гладко ложеная, Выбросив в тарелку томатную шкурку, мистер Армей снял часы, которые тут же стекли в карман его черной кожаной куртки, затем снял саму куртку. И ушагал в туалет. Журналист, я бы на твоем месте текал бы. Дынчик однозначно аттестовал совокупность действий Гоши. Для здоровья полезно. И в самом деле, что касается здоровья, полезнее совета не связываться с подпитом Гошей может быть только грудное вскармливание. Андруша об этом был наслышан, поэтому торопливо застегнулся. Если что, мы в магаз. Дэнчик мигнул льву. И молодые люди, подгоняемые сбоком слева воды, вышли на улицу, где растворились в бетонном лабиринте.